Глава 21 Я хорошо помню, как Александр Михайлович, приехав в ложки на мрачнее тучи, заперся в своей спальне. Сначала я подумала, что полковник устал, не в духе, и не полезла к нему с расспросами. Но когда толстяк не спустился к ужину, я решила все же проведать его. Полковник сидел в кресле. Видно, его крепко допекло, потому что едва я просунула голову в дверь, как он завопил. «Мне велели закрыть дело!» «Какое!» — не сдержало я любопытство? А смерти коллекционера Реброва!» — мрачно ответил Дегтярев и начал рассказ. Минут через десять я все знала и удивилась. «Но если ты уверен, что несчастного дядьку убили по заказу Раевского», Но почему начальство недовольно? Валерий Валентинович хитрее стаи лисиц, разоткровенничался толстяк. Он руководил в 90-е одной из самых значительных криминальных группировок. Но у него хватило ума оставаться в тени, а его совести ни одно убийство. Однако прищемить подонку хвост не смогли. Теперь он птица высокого полета. У Раевского есть старасть Он коллекционирует древности. Говорят, построил в своем подмосковном имении настоящий музей. И если Валерий замечает у кого-то нужный ему раритет, то сначала просит продать его. Чаще всего люди соглашаются и расстаются даже с самыми любимыми и дорогими вещами. Ни у кого нет желания преждевременно попасть на кладбище. Но порой... На пути олигарха встречаются упертые личности. Эдуард Ребров оказался из их числа. Валерий Валентинович попросил его продать вазу, а Эдик отказал со словами «Не могу, это память о матери». Раевский надбавил цену, Ребров не дрогнул. Пару месяцев Валерий Валентинович упрашивал собирателя, а потом неожиданно пропала дочь Эдуарда. Коллекционер бросился в милицию. Там ему объяснили, что девушка уже взрослая, могла сама уехать и ничего предпринимать не стали. Похитители не звонили, не выдвигали ни малейших требований. Через неделю Эдик получил коробочку, в которой лежало ухо дочери. В мочку была вдета серьга, которую девушке подарил на 20 отец. У Реброва случился инфаркт, он скончался на месте. На следующее утро его вдове позвонил секретарь Раевского и сказал, «Валерий Валентинович потрясён скоропостижной смертью вашего мужа. Хочет вам помочь. Кстати, Эдуард успел рассказать господину Раевскому об исчезновении вашей дочки. Не волнуйтесь, мы всё уладим». К вечеру девушка была дома. Оба ее уха оказались на месте. Эдика похоронили за счет Раевского. Через месяц Валерий Валентинович попросил жену покойного продать ему вазу. Вдова с радостью отдала семейную реликвию. «Понимаешь, кто устроил спектакль?» — злился Дегтярев. «Это убийство!» Ребров скончался от инфаркта, не к месту напомнила я. «А кто довел его до смерти?» — окрысился полковник. И почти раскрутил дочку Эдуарда на рассказ о том, где ее держали больше семи дней. И тут приказ закрыть дело». После той беседы я стала невольно обращать внимание на снимки благообразного Валерия Валентиновича, мелькавшие в светской хронике, и всякий раз поражалась». Все вокруг знают, каким образом Раевский сколотил состояние. Но не только не подвергают бандита астракизму, не устраивают преступнику бойкот, а наоборот, счастливы видеть его на своих приемах. «Вот», — заявил Геннадий, — «любуйтесь!» Темноту на площади внезапно прорезал яркий луч. Я сжалась в комок. «Это они?» — с лёгким разочарованием спросил баритон. Сорокин тихо засмеялся. «Выглядят убого. Не сомневайтесь, Роман. Самое настоящее нао. Валерий Валентинович будет доволен». «Не пари чушь!» — остановил Геннадий собеседник. «При здесь Раевский?» «Ну да», — согласился Геннадий, — «действительно». Какие-то они б/ушные, сказал Роман. Я вас подводил раньше, вздохнул Сорокин. Хмм, протянул Роман. Шкатулка из Китая, чашка из Каира. Хватит разболтался, приказал Роман. Но Геннадию оказалось не так-то легко заткнуть. Не командуй. Ты всего-то шестёрка, курьер по доставке. А я «Спец по Нао, подлинные!» «А как ты их добыл?» — язвительно спросил посланец Раевского. Пришел с экскурсией в музей, пнул одну тупую бабу в спину, она на витрину свою собаку уронила. Тут же сработала сигнализация. Пока народ орал, я брызнул на замок витрины специальным составом из баллончика-дозатора от астмы. В принципе, если надо, можно им и впасть пшикнуть. Вреда не будет». Состав нарушил целостность запора, и, естественно, погас свет. Дальше ловкость рук взял настоящее нао, сунул в витрину подделки. Поверь, они шикарного качества, лучше подлинных. «И откуда ты знал, чем на замок лить? И что свет погаснет?» — не успокаивался Роман. «Я чё, дурак? Готовился заранее. Имею информатора в музее. Вот имени его тебе не сообщу. Может, он ещё когда понадобится?» Спокойно ответил Сорокин. «Зачем ты с группой пошёл?» — не отставал курьер. «Так надёжнее», — заявил Геннадий. «Похоже на глупую случайность. Баба-дура собачонку в руках не удержала, а я от неожиданности на дозатор нажал». Идиотское происшествие с тупыми туристами. Никто ничего не заподозрил. Поинтересуйся местной прессой. Она взахлёб по случившимся воет. Уже читал. Газеты сообщили. Нао на месте. Государственная собственность в экспозиции не тронута, протянул курьер. Дурак ты, Рома, с жалостью констатировал Генна. «Оттого Валерий Валентинович тебя на посылках и держит. в Китае тоже на чашку народ любуется. А где подлинник?» «У хозяина в музее буркнул Роман». Сорокин тихо засмеялся. «Ну и здесь то же самое. Увози нао, пусть Валерий Валентинович экспертизу сделает. Если он удостоверится в подлинности, деньги переведёте обычным способом. Лады». прокряхтел Роман. «Когда летишь?» — полюбопытствовал Сорокин. «Завтра в 6 «Да», — сказал Роман и тут же встревожился. «А тебе что за интерес?» «Просто к слову пришлось», — ответил Сорокин. «Болтай с бабами», — схамил Роман. Послышался ляск, скрип, потом повисла тишина. Какое-то время я сидела на корточках. уткнувшись лицом в колени, потом рискнула встать. Две темные кучи исчезли. Очень осторожно, на цыпочках, я подобралась к тому месту, где вели неспешный разговор Сорокин и незнакомый мне роман, и увидела ровную стену без малейшего намека на дверь, пол, выложенный камнями, и узкий проход, который завершался тупиком. Вперед дороги не было. Чтобы вернуться назад, парочка должна была миновать меня. Но никто не появлялся в поле моего зрения. Оставалось лишь предположить, что Геннадия и Рому утащили черти, Или мужчины, как всякая нечистая сила, умеют просачиваться сквозь стены. На экране моего мобильного горел значок. Нет сети. Я, трясясь от страха, пошла назад, свернула в какую-то галерею и вновь вышла на ту же площадь. Сперва мне захотелось плакать. Но затем я сообразила. Местность только напоминает место встречи преступников. Это другая площадь. И тут ожил мобильный. «Ты передумала?» — грустно спросил Пол. «Уже начало десятого». Я очень расстроен. «Милый, дорогой!» — закричала я. «Произошла ошибка. Я попросила таксиста отвезти меня в старый город. Он доставил меня к каким-то воротам, но никакого трактира тут и в помине нет». «Воротам?» — переспросил Пол. «Да, да!» — закричала я. «Такие здоровенные, как в замке. В них калитка». «Что ты сказала шоферу?» — занервничал хирург. «Доставьте меня в Старый город», — процитировала я. «Просто Старый город?» — осведомился врач. «Верно. А что не так?» Пол явно заволновался. «Следовало уточнить. Ресторан — Старый город. Таксист тебя неправильно понял и доставил в Старый город. Там и днём-то опасно. Гидам не разрешают возить туда туристов». «Мама!» — пискнула я. «Что мне делать?» «Жди звонка», — приказал Пол. «Здесь нет связи», — всхлипнула я. «Но мы же беседуем», — логично заметил англичанин. «Стой на месте». Я покорно замерла, боясь сделать шаг в сторону. Только сейчас до меня дошло, какую я допустила оплошность, войдя в калитку. Следовало сразу сообразить, что я прибыла не туда, Хорошо, хоть крыс не боюсь. В дальнем углу что-то зашуршало. Я взвизгнула и опрометью бросилась в одно из ответвлений. Абсолютно не боюсь белых домашних мышек. Но тут в темноте и сырости, небось, водятся совсем другие экземпляры. Пробежав значительное расстояние, я притормозила и поняла, что совершила очередную глупость. Сотовый снова отключился от сети. Найти площадь, где он мог принимать сигнал, я не в состоянии. Глазам подкатили слезы. Я попыталась заняться аутотренингом. «Спокойно, да шутка. Бывали в твоей жизни более стрёмные ситуации. Рано или поздно выход найдется. Если тут много дорог, значит, по ним кто-то ходит. Надо закрыть глаза». сделать несколько дыхательных упражнений, представить, что лежишь на пляже, тебя окутывает тепло. — Что делает белая женщина ночью в старом городе? — спросил мягкий голос. Я открыла глаза, увидела темноволосого, стройного, симпатичного мужчину в простых джинсах, мятой футболке, и ответила, — Вы — расист? «Почему?» — поразился незнакомец. «Произнесли. Белая женщина», — уточнила я. «Ну, разве вы чёрная?» — улыбнулся мужчина. «Явно не из местных». «И мало кто даже из наших девушек рискнёт пойти сюда в одиночестве. Похоже, вы потерялись». Я кивнула. «Вы говорите по-французски?» Хасица откинул с высокого лба прядь вьющихся волос. «Отличный вопрос. А на каком языке мы сейчас беседуем?» Я ощутила себя полной дурой и рассказала про ресторан «Старый город» и ошибку таксиста. «Понятно», — кивнул незнакомец. «Пошли». Я покорно двинулась за ним. Пару секунд мы шли в молчании. Потом спутник спросил, «Вас как зовут?» Даша, представилась я. Гар назвался мужчина. Однако вы смелая, идёте невесть с кем, неведомо куда. Многие бы на вашем месте устроили истерику. А смысл, вздохнула я. Здесь безлюдно, если бы вы хотели причинить мне вред, придушили бы на месте. Убивать женщин неприлично, объявил Гар. Приятно встретить воспитанного человека, ответила я. Гар внимательно посмотрел на меня. Вы мне нравитесь. Я засмеялась. А уж как вы мне нравитесь, не передать словами, как я рада встрече с господином Гаром. Гар это имя, на всякий случай уточнил он. И можно обойтись без приставки господин. Я из простой, не аристократической семьи. Совершенное владение французским языком наводит на мысль, что вы изучали его в Париже, — сказала я. Неужели небогатые пхасцы имеют возможность получать образование за границей? Гар вынул из кармана чётки и начал перебирать гладко отполированные камушки. Я до определённого возраста жил в школе для мальчиков, которую открыли монахи-бенедиктинцы. Она расположена в одном из замков долины Луары. Сказочно красивое место и на редкость мрачное здание. Поверьте, намного страшнее, чем этот старый город. Даже отец-крестьян не знал, что находится в его многочисленных подвалах. А там, среди хлама, был вход в туннель, который выводил вас на задворки местной деревни. Мы с моим хозяином частенько удирали после отбоя. «Хозяином?» — поразилась я. «У маленького мальчика был хозяин?» Гар намотал чётки на запястье. На Абхасу существует давний обычай. Ребёнка из аристократической семьи лет в восемь отправляют на учёбу в Европу. Потом он поступает в колледж в Англии, Америке, Франции и возвращается на остров, когда ему... Переваливает за 20 Чтобы малыш, а потом подросток, не страдал на чужбине от одиночества, с ним едет одногодка из бедной, совсем не родовитой фамилии. Он становится слугой, другом, мальчиком для битья и тоже получает диплом, потому что сидит в одном классе с властелином. После возвращения аристократ делается важной персоной на Бхасу. а его адъютант направляется на высокооплачиваемую работу. Этот обычай ввёл король Марр около ста лет назад. Тогда на пхасу не было хороших школ. Народ в основном не умел ни читать, ни писать. Учёба за границей позволила создать на острове прослойку образованных людей. «Ваш король Марр — просто Пётр I», — выпалила я. Российский царь-реформатор Гар продемонстрировал знание иностранной истории. Петр отправлял в Голландию сыновей бояр, которых сопровождали подростки-слуги, зачастила я. Но, к сожалению, избалованные недоросли пили, гуляли и веселились, а на лекции посылали своих крепостных, которые учились под их именем. Когда балбесы возвращались на родину, царь лично устраивал им экзамен, И получалось, что правильные ответы на все вопросы давали, как тогда говорили, чумазые. Пётр был человек резкий, способный на революционные решения. Он выгонял лентяев из столицы, а их образованных слуг назначал на руководящие посты. Гар покачал головой. «Наши короли так далеко не заходили, да и аристократы хорошо учились. Я из детей-компаньонов». Мой бывший хозяин сейчас заседает в местном парламенте. А мне доверили заниматься преступностью. Я заведую отделом в департаменте полиции. Я схватила спутника за плечо. Вы-то мне и нужны. Слышали про историю в музее? Про отключение тока в хранилище Нао? «Конечно», — ответил Гар. «Виновного в неполадках непременно накажут». «Нао не просто дорогие экспонаты. Хотя за фигурки можно выручить несметные деньги, но они — история народа Бхасу. И вот и Я остановилась и рассказала Гару про Геннадия Сорокина и его встречу с представителем Раевского. «Значит, курьер улетает завтра?» — переспросил полицейский. «Он так сказал», — подтвердила я. «Вот только я не в курсе». «Нао повезут в Россию или отправят в Европу?» «Если ваши слова подтвердятся», — медленно произнёс Гар, и «если всё услышанное окажется правдой, король Званк объявит вас почётным гражданином Пхасу и предложит проводить каждый отпуск в его личной резиденции». «Ну, это навряд ли», — отмахнулась я. «Да и не надо. Очень хорошо, что я столкнулась именно с вами». Наверное, вас сюда послало проведение. Я пыталась найти дорогу к воротам и очень боялась, что не смогу выбраться отсюда до утра, а курьер приспокойно улетит. Имейте в виду, Раевский невероятно хитер. В России его так и не смогли отправить за решетку. Скорее всего, Нао не будут тщательно прятать. Почему? — задал странный для полицейского вопрос Гар. Я удивилась, но решила пояснить. Ваш аэропорт оборудован по последнему слову техники. Багаж просвечивают лазерами, или как там называется вся эта электроника. Пассажиры проходят через особые ворота. Спрятать что-либо крайне затруднительно. Да, нао маленькие. Но даже если перевозчик их проглотит, то миновать спокойно ваших пограничников ему не удастся. Офицеры, проверяющие путешественников, снабжены специальными утюгами. Они водят ими по телу человека и на экране видят, что у того не только под одеждой, но и внутри. Я не ошиблась? Нет, согласился Гар. Мы не хотим, чтобы остров накрыла волна наркотиков. И вы абсолютно правы насчет аэропорта. Хаса-Сити имеет славу самого защищенного в мире. Мы потратили миллионы на оборудование и обучение персонала, На сегодняшний день у контрабандиста нет ни малейшего шанса протащить тайком даже одну дозу кокаина. Ваши слова лишь подтверждают мои слова. Прятать нао бессмысленно. А вот вести открыто в сумке сувениры не возбраняется, продолжала я. На первом этаже музея работает магазин. Только там достаточно дорого можно купить современные копии фигурок. Наша группа туда заглядывала. «Вы не обидитесь, если я скажу правду?» «Валяйте», — кивнул Гар. «Хотя я уже догадался. Вам не понравились, Нао. Вы не стали приобретать сувениры?» «Точно», — со смущением ответила я. «Понимаете, я не интересуюсь древностями. В Греции не покупала Венеры Аполлонов, в Египте — крошечных мумий». Часть экскурсантов тоже довольно равнодушно прошла мимо Нао, но некоторые купили сувениры. Думаю, курьер предъявит на таможне фирменную коробку из музейной лавки. Гарс двинул брови. Очень рискованный шаг. «Вовсе нет», — возразила я полицейскому. «Самый лучший способ спрятать что-то — положить это на виду. Ваши таможенники нацелены на поиск тайников». На обычную коробочку с копиями Нао они стойку не сделают. Сувениры из Пхаса люди вывозят беспрепятственно. И таможенники натренированы на наркотики. Они не являются экспертами в области искусства и по древностям. Бросит полицейский взгляд в чемодан, увидит на экране, что в нём нет захоронок, и спокойно пропустит курьера. «Твоя правда», — перешёл со мной на «ты гар». Нао никогда не пытались украсть. Вот предложение о продаже несколько раз поступало. Но мы не опасались воровства. Надёжность хранилища почти стопроцентна. всегда найдутся ловкие воры, способные пошарить даже у короля за пазухой», — хмыкнула я. «Хочешь совет?» «С удовольствием приму», — ответил Гарр. Пусть таможня обратит особое внимание на людей с европейскими паспортами. Сомневаюсь, что курьера Раевского будет иметь российский документ. Отправь в аэропорт сотрудников музея. Пусть всматриваются в каждую коробочку с сувенирами. И еще, чисто психологический момент. Вели спрашивать у туристов чек на сувениры. «Чек?» — переспросил Гар. Но на эту... Продукцию не оформляют такс-фри. Люди хранят чеки на те вещи и золотые изделия, за которые получают частичный возврат. Кому придёт в голову держать при себе квитанцию об оплате грошовой ерунды? Её выбрасывают в магазине. Верно, — обрадовалась я. Вот только я бы на месте курьера приберегла чек для пущей убедительности. Вдруг таможенник поинтересуется. «Вы купили НАО в лавке при музее?» Тут-то ему и продемонстрируют чек. Обычный турист, как ты верно заметил, скомкает его прямо у кассы. Преступник же решит подстраховаться. Знаешь, студентам высшей школы КГБ на лекциях любили рассказывать такую историю. В отделении милиции доставили двух граждан за какое-то мелкое правонарушение. То ли они матерились, то ли мочились на забор. Короче, совершили провинность, за которую полагается штраф. Дежурный начал оформлять протокол и спросил у одного из задержанных «Ваши паспортные данные». А тут не только бойко назвал имя, отчество, фамилию, адрес по прописке, но и отчеканил номер, серию и дату выдачи паспорта. Летенант удивился. Обычный гражданин не помнит столь исчерпывающую информацию. Вот ты можешь сказать, какого числа получил паспорт? Нет, — улыбнулся Гар. Я тоже. А тот парень отбарабанил данные, и милиционер смутился. В конце концов выяснилось, что гражданин, выучивший цифры наизусть, — иностранный шпион. Иногда желание быть вне подозрений уже подозрительно. «Спрашивайте чек, у курьера он непременно будет». Я чихнула, полезла в сумочку за носовым платком и вскрикнула. «Что случилось?» — тут же спросил Гар. Я вытащила странную разрисованную палочку. Я наступила на нее, поскользнулась, села на землю и тут же услышала голос Геннадия и Романа. «Что это? Она такая острая! Ой, ворота!» Там выход, мы пришли!» Засунув странный предмет в сумочку, я кинулась к калитке. «Сделай одолжение, не рассказывай никому о нашей встрече», — сказал мне в спину Гар. «Уж не дура!» — бросила я. «Эй, эй, Даша, где ты?» — закричал знакомый голос. «Пол!» — заорала я и помчалась вперед. Потом остановилась, хотела сказать полицейскому спасибо. обернулась и увидела, что гар исчез.